Глава девятая. «Сможешь ты мне рассказать все, что случилось сегодня утром?» — спокойно спросил Хантер. Хермана посмотрел на него, и его нижняя губа задрожала. «Я встал в четверть пятого, помылся, прочитал молитвы и отправился в церковь. Было без пятнадцати пять. Я должен был проверить, все ли в порядке для первой места в половине седьмого». Хантер любезно улыбнулся, позволяя ему исчислять время по-своему. Как только я вошел в церковь, сразу почувствовал, что-то не то, как почувствовал. поднял поднес правую руку карту рту и стал грызть то, что осталось от ногтя. Несколько свечей продолжали гореть. Отец Фабиан, закрывая церковь, всегда проверял, потушены ли они. Отец Фабиан всегда сам закрывал церковь. Да, он стал грызть другой ноготь. Он был один в церкви только в это время дня. Ему это нравилось. У Хермана прервался голос, и по щекам покатились слезы. Хантер вынул из кармана куртки бумажную салфетку. — Спасибо, сэр. Извините. — Извиняться не стоит, — понимающий сказал Хантер. — Пережди, успокойся. Я знаю, как это трудно. Хермана вытер слезы и сделал еще один глубокий вдох. — Могу сказать, что алтарь был в полном беспорядке. Подсвечники валялись на полу, Дороносица лежала на боку, а покров был грязен. Все было измазано. Ты не заметил, был ли в церкви кто-то еще? Нет, сэр. Не верю, чтобы кто-то был. Было тихо, как всегда в это время. Передняя дверь была закрыта. Ясно. Так что ты сделал потом? — спросил Хантер, внимательно отслеживая каждую реакцию Херману. Я подошел к алтарю проверить, что происходит. Подумал, что, может быть кто то вломился в церковь и повсюду разбрызгал краску ну как граффити понимаете у нас тут не самый лучший район кое какие банды вокруг никого не уважают даже господа нашего иисуса христа у вас раньше были проблемы с бандами спросил хантер пока гарси обыскивал кухню забавная вещь сэр у нас никогда не было с ними никаких неприятностей все любили отца фабиана а как насчет взломов Церковь или в один из этих домов кто-то залезал? Нет, сэр, никогда. Ведь у нас нет ничего ценного. Хантер кивнул. Итак, что же случилось дальше? Я не знал, что делать. Понимал, что мне никак не получится убрать церковь и подготовить ее к мессе в половине седьмого. Когда я перешел на другую сторону алтаря и увидел на полу рядом с исповедальней, я запаниковал. Я подумал, что это дьявол. «Дьявол?» — скинул брови Хантер. Хермана снова заплакал. «Человек с собачьей головой, весь залитый кровью. Он выглядел как дьявол. Но это был отец Фабиан». «Как ты смог это определить?» — спросил Гарсия. «По кольцу». «Какому кольцу?» «На левой руке у него было большое золотое кольцо с изображением святого Георгия, убивающего дракона», — сказал Хантер, поднимая руку и показывая палец. Гарсия закусил нижнюю губу, слегка огорченный тем, что, будучи в церкви, он не заметил этого кольца. «Именно так, сэр!» — убежденно сказал Херману. «Отец Фабиан никогда не снимал его. Он мне рассказывал, что оно — подарок от его бабушки. Когда я увидел кольцо, то понял, что это он — отец Фабиан». Хермана закрыл лицо руками и разрыдался. Он так отчаянно всхлипывал, что каждые несколько секунд его сотрясали судороги.